Глава 35. Река Вар снова внесла каттера в город. Это случилось ночью. Не спеша, согласно новым законам, власти Ньюкра-Бюзона вновь открывали торговлю по реке. Обитатели барш ждали установления новых маршрутов. Каттер въехал в Нью-Крабюзон в перепачканном углем комбинезоне, праве широкой низко сидящей посудиной. Дома, сначала десятки, потом сотни, разбегались от речного ветра вверх по берегам. Каттер, слушая доносившиеся из них звуки, вспоминал их вид и, наконец, понял, что приплыл домой. Подкупленному каттером хозяину баржи не терпелось от него избавиться.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 На холме мог недалеко от исконной территории коллектива, на самой границе, сохраняемой зоной, но где уже не действовали военное положение и комендантский час. Каттер снял жилье под своим новым именем. Он платил деньгами, заработанными в таких местах, где в прежней жизни ему не доводилось даже бывать. Ньюкро Бюзон лежал в руинах, статуи были разбиты. Целые районы залиты кровью и обожжены огнем. На многих улицах остались лишь фасады домов. Здания словно выпотрошили. Жилые дома, церкви, фабрики, плавильни сделались пустыми и хрупкими, как старые черепа. Обломки судов плыли по рекам. Каттер узнал, как можно присоединиться к подпольной сети, при том, что от нее остались лишь отдельные обрывки.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 Больше он их не видел. Набравшись сил, Каттер взялся за Иуду. Он хотел похоронить его и старался не глядеть в изуродованное лицо друга. Наконец-то того удалось стащиться звериной тропы. Не глядя на ощупь, Каттер закрыл умершему глаза. Долго держа холодеющую руку Иуды, Каттер не мог заставить себя коснуться его шершавых губ своими.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 но все в Нью-Крабюзоне были осведомлены о том, что случилось с поездом. Даже смерть Иуды не освободила состав из вневременной тюрьмы. Газеты выдвигали разные теории случившегося, одна причудливая другой. Чаще всего в них упоминали о воздействии вихревого потока вследствие прохождения поезда через кокотопическое пятно. Но Каттер был уверен, что в правительстве есть люди, знающие истину. Он пойдет навестить совет, когда сможет. Он думал об Ангарре, как она шла по камням, как ехала на Рахуле. Каттер рассказывает Мадлене об Иуде Леве. Та слушает молча и сочувственно, от чего Каттера едва не прошибает слеза. Так он ей благодарен. Однажды ночью Мадлена берет его с собой на старую бойню в корабельную пустошь. Они соблюдают осторожность, идут обходными путями. На подходе их приветствуют кошачий вопль. Кошки возвращаются, ведь теперь горожане их не едят. Переступая через ручейки полусвернувшейся крови, каттер и дифаржа входят в огромный темный амбар, гулкий, словно церковь, полный дыма и стопок соседних фабрик. Звеня, случайно задетыми крюками для туш,